Глава 1 о с е м н а д ц а т а я Фьють, фьють! Мадам Эрнестина в вечерней тишине вложила два пальца себе в рот и несколько раз попробовала свистнуть. У француженки это вышло довольно скверно. Тогда она решила не испытывать судьбу своими слабыми навыками в и з в л е ч е н и и из рта высоких резких звуков, способных не только привлечь внимание, но и отпугнуть кого-нибудь, и громким шепотом крикнула: «Эй!». Эй, х ь ю г а Для усиления эффекта из окна второго этажа помахала рукой мужчина, п р о г у л я в ш и й с я со своим псом по улице к а м п л е м и н Задрал голову наверх. х ь ю г а эй, добрый вечер! Тем же громким шепотом крикнула Эрнестина Вольф. Мадам воспользовалась тем, что ее вездесущая помощница отправилась принимать ванну и устроилась покурить на кухне. Гостеприимных хозяев дома не было. Они уехали на последний сеанс в кинотеатре. Премьера очередной сверхсовременной картины разрекламированы на постерах по всему городу. Доброй ночи, строптивая женщина. Статный мужчина в светлом летнем костюме по всей форме отдал честь. Вы успокоились? У меня замечательное настроение, господин полковник. А как дела у бельгийца? Хольм бросил взгляд в сторону своего пса, в данную секунду увлечённого изучением ближайшей уличной вазы с цветами. Вас интересует только пес? Я переживаю за него, рассмеялась Вольфа, выпустив длинную струю белого дыма в воздух. Мне кажется, он чувствует себя несколько подавленно. Вам, «Вам серьёзно кажется? Полковник щёлкнул два раза пальцами в целях подозвать к себе собаку. Однако т а н е проявила к его действиям н и м а л е й ш е г о интереса. Черт с тобой, буркнул бывший полицейский. Есть такая вероятность, что это подавленность, небольшая грусть по новой знакомой. Правда? Француженка буквально расцвела. Эрнестина Вольф обожала флирт, романтичные заигрывания, легкая теннисная партия словами, не имеющая четкого смысла, при этом переполненными горячими навыками. Почему вы не вышли на вечернюю прогулку, госпожа Вольф, Эрнестина? Я немного занята, господин полковник. Чем же? Разгадываете свои ребусы? Именно этим и занимаюсь. У меня есть предложение. Полковник приложил руку к о лбу, чтобы лучше видеть собеседницу. Довольно яркий свет от уличного фонаря резал глаза мужчине. Какой же дорогой полковник! п Устой, одинокий вечер. Не желаете ли продолжить расшифровывать ваши ребусы в компании некоего скучающего от безделья мужчины под стаканчик холодного пива? Мадам отвернулась, улыбка на ее лице разлилась настолько широко, что продемонстрировать ее холму могло бы приравнятся ь к настоящему раздеванию. Уняв неко времени выскочившую эмоцию, мадам вновь повернулась к нему. Подождите меня за углом. Закрыв окно и потушив сигарету, Вольф прислушалась. Вода в ванной шумела довольно громко. Француженка сделала вывод, что у нее есть не более двух-трех минут, чтобы вместе с к и к и выскользнуть из дома. Как же хорошо, что она еще не успела смыть косметику и полностью переодеться. Ей хватило этого времени, чтобы сменить халат на пиджак и засунуть ножки в синие туфли, схватить сумочку. Маленького рыжего шпица и быть таковой незабыв на прощание послать горячий поцелуй в сторону ванной комнаты. Итак, куда же вы меня поведете, и з н ы в а ю щ и й от безделья мужчина? спросила Вольф, оказавшись на улице и обнаружив, как и договаривались, своего поклонника за углом дома по улице к а у м п л е м и н а 31. Полковник оценил взглядом ее яркий костюм и п р и ц о к н у л языком. Вы не слишком подходящие одеты. В это время суток и в этом городе не очень богатый выбор заведений. Город любит рано ложиться спать. Но вы все же знаете одно заведение, в котором собираются такие полуночники, как мы с вами. Разумеется. О, полковник! в н е з а п н а я догадка грозила испортить мадам Эрнестине все настроение. Только не говорите, что это заведение... Это ваш дом. Хольм поморщился и подставил даме свою руку, согнутую в локте, чтобы она могла ухватиться за нее. Вы не только строптивая, но еще и чересчур недоверчивая женщина. Будьте лапочкой, возьмите меня под руку и до самого заведения не задавайте глупых вопросов. в о л ь ф с и я л а в желтом свете уличных фонарей. Мадам обожала решительных мужчин, способных элегантно заинтриговать и позаботиться о женщине, а нотка грубости в его отношении грозила пошатнуть трезвость рассудка француженки даже без всякого алкоголя. Она ухватилась за подставленную руку и покорно зашагала рядом с Хьюго, решив, что куда бы он ее не привел в результате, это место непременно ей понравится. Ити д пришлось совсем недолго, совершив несколько поворотов направо, пара оказалась в крохотном дворике, где обнаружилась еще одна деревянная дверь. На дверью висела вывеска с надписью на местном языке, которая в переводе означала «Капитан вашего сердца». Звучит так красиво, будто бы это заведение принадлежит вам, полковник. Хольм остановился, открыл дверь перед дамой и пропустил ее вперед. Вы почти угадали. Оно принадлежит моему близкому другу. Прошу. Внутри оказалось довольно тесно, но уютно. Каменные стены, деревянные столы и стулья. Редко попадались диваны на два места и кресла. Людей было немного. На столах перед посетителями горели свечи в бутылках, обмотанных грубой веревкой. Как вы смотрите на то, если мы устроимся за барной стойкой, мой друг будет рад приветствовать нас. Полковник тут же кому-то помахал, мадам покрутила головой и увидела прямо за стойкой человека в черной рубашке. Судя по всему, он был и хозяином, и барменом. х ь ю г а какими судьбами? помахал сопровождающему ф р а н ц у ж е н к е тот в ответ. о л о в приветствую. Мужчины пожали друг другу руки, затем о л о в вышел из за стойки и крепко обнял Хольма, похлопал того по спине. О, да я вижу, вы с бельгийцем сегодня не одни, не одни. Знакомься, мой дорогой друг, это Эрнестина. Эрнестина, а это Олав. Мадам протянула свои ухоженные пальчики для рукопожатия. Этот Олав показался ей несколько моложе Хюга. Его внешность была немного слишком аристократична и утонченной для мужчины. Он был худ, но не столь высок, как полковник. Вольф мгновенно приметила большое количество колец и цепочек на руках владельца заведения и синий платочек в нагрудном кармашке его рубашки. Везде сущий нос француженки учуял аромат дорогого парфюма. Очень приятно, Олов, как поживаете? О, почему же так официально, Эрнестина? Друзья Хьюга, мои друзья. Что вы будете пить? И хоть вопрос адресовался в первую очередь даме. Ответил за обоих полковник. В это время года и в этом городе только пиво. Будь добр, д в а стакан а темного. э р н е с т и н а снова покорно приняла управление собой и взобралась на высокий стул. Мадам ничего не могла с собой поделать и лишь улыбалась от удовольствия, что рядом с ней такой мужчина. Еще одна причина, почему я люблю это заведение. Холм махнул головой в ту сторону, в которой о л о в принес шпицу и бассет х а у н д у две миски с чем-то вкусным. Что бы там ни было, но угощение понравилось обеим собакам. Здесь всегда рады бельгийцу, а я ведь без него почти никуда не хожу. Выходит, у вас два хороших друга? Подмигнула Вольф. И оба они здесь, воскликнул бармен, который уже успел вернуться за свою стойку и принялся наполнять стаканы темным, почти черным густым пивом. Хьюго, расскажи, когда ты успел познакомиться с Эрнестиной? Простите, это уже относилось к француженке, но я раньше в его компании не имел счастья видеть женщин, особенно таких интересных. Эрнестина гостья в нашем городе. Полковник расстегнул пуговицу пиджака и опустил локти на барную стойку. Почти сразу перед ним, как секунду назад перед мадам, появился высокий стакан с пивом. Недавно п р и е х а л а из Франции. О, так вы туристка. з н а к о м и т е с ь с нашими достопримечательностями. Бармен налил п и в о и себе, а также поставил вазочку с орешками перед гостями. Знакомиться. Преступление разгадывает. Насколько я успел понять. Для этой женщины преступление в городе лучшая достопримечательность, из-за которой его стоит посетить. Преступление в нашем городе, в нашем, неужели не слышал о двух смертях на Каумплемина 3 1 н а Каумплемина 3 1 а А разве это не обычное отравление несъедобной выпечкой? Я слышал, что была встреча старых подруг, и одна сослепу что-то не то добавила в тесто. Но разве это можно считать преступлением? Вот Хьюго, когда ты работал в полиции, вот там были преступления. Помнишь, как мы вместе их разгадывали? Мадам взяла орешек из вазочки. Олов, вы тоже работали в полиции, в криминальной? Можно сказать и так. В те времена, когда мой друг Хьюго был у руля в этом городе, весь их криминальный отдел отдыхал в этом баре. Теперь времена изменились, как и начальство, и в этом месте из их старой гвардии редко кого можно увидеть. Поэтому Хольм, мой дорогой, за тебя. Все трое дружно подняли стаканы и с а л ю т о в а л и друг другу. Мадам Вольф откровенно наслаждалась вечером. Уже несколько дней, как она спешно покинула любимую Францию, летела на родину по рождению и причувствовала самое худшее. Однако сейчас, сидя в этом уютном баре, В теплой компании новых друзей будущее уже не казалось ей настолько мрачным. Она погрузилась в эту атмосферу дружеского праздника, в которой и она, и Хольм вместе рассказали Оллоу о событиях последних дней. Мада очень быстро поняла, почему он, не являясь полицейским, был в почете у стражей порядка. умеющий слушать бармен, а самое главное вовремя подливать алкогольные напитки и задавать короткие вопросы, которые создавали впечатление полного его участия и заинтересованности в теме. Согласен с Хьюго, раз у архитектора был мотив, значит он и убийца. Замочил старушек и сам отошел в мир иной. Слишком просто, покачала головой мадам Вольф. В организме француженки к этому времени уже п л е с к а л а с ь пинта темного пива, но мадам продолжала сохранять вполне сносную трезвость рассудка. Эта дама не любит простых решений, усмехнулся полковник. Ей нужны особенные загадки. Вольф проигнорировал а его выпад, упрямо заявив: «Я чувствую, что загадка еще не разгадана. Чувствую. В нашем с вами возрасте только и остается, что чувствовать». Вздохнул Олов. Владелец бара тоже успел изрядно о с о л о в е т ь и от разговора и от пива. Иначе превратимся в таких же склочных старух, как те с улицы Камплемины. у Начнем докучать остальным, будем бояться выходить из дома, начнем жить на одну пенсию. Эх, будут к нам приходить молодые волонтеры и волонтерши. Олов подставил под голову руку, потому что бармена начало пошатывать. Он пьяно улыбнулся. Нет, а что? С волонтёрами ш мне мысли п о н р а в и л а с ь Олов осадил его полковник. Не здесь же. Хольм наклонился в сторону француженки и, приложив руку к арту, громко прошептал: «Не обижайтесь на него. Олов всегда был падок до женщин. Сперва официантки, потом в о л о н т ё р ш и А что плохого в волонтёрах?» ш Поднял голову Олов. х ь ю г а Только представь себе эту картину. Вечер. Я в халате. В зубах у меня сигара. Звонок в дверь. Открываю. А там на пороге две русоволосых в о л о н т ё р ш и Ваш, говорят, пакет, господин. А я им ч а е ё к к о ф е е ё к предлагаю. Бренди? Не откажут же они дедушке. Бренди от волонтёров? Захохотал полковник. Олов, ружище. Эка ты размечтался. В лучшем случае хлеб. Пачка макароны и таблетки. Олов кнул пальцем в друга. Откуда ты знаешь такие подробности? Ты забыл, где я работал? Это стандартный набор. Ну, могут быть еще и какие-то крупы. Все зависит от волонтерской организации. Сколько денег им пожертвовали? На праздники бывает консервы кладут. А таблетки для возвращения молодости. Таблетки? Хольм сделал большой глоток пива. Этого добра у волонтеров всегда навалом. Всяческие организации, которые производят безрецептурные фальши лекарства на травах, ромашку в капсулах по сути, постоянно жертвуют подобное. Да, ох, простите, добро коробками. Надеются привлечь пенсионеров, чтобы они потом их покупали. А я обживал, вдруг п о м о г а е т помолодеть. Может, не в н е ш н е а олов. Все в порядке, полковник. Я совсем не возражаю против легкой фамильярности. Спрыгнув со своего стула, мадам положила пальчики на руку полковника и заглянула тому в глаза. В душе я француженка, и хоть моя голова седа, я не вижу ничего плохого в сексе в любом возрасте. Получив в ответ о ш а р а ш е н н ы е лица обоих мужчин, мадам изящно о т к л а н я л а с ь А сейчас, господа, прошу меня простить, я выйду покурить. Рыжий шпиц моментально поднялся с пола и бросился за своей новой хозяйкой. Вольф, оказавшись на улице, подошла к урне и с удовольствием закурила. Ей начинал нравиться этот запрет на курение в общественных местах. Лишний раз выйти на улицу, освежить голову, от этого только польза. Вот сейчас, когда она смотрит на ночное небо у себя над головой и считает звезды, коих никогда не видно над Парижем. А здесь все небо усыпано, словно это были бы крупицы манной каши, а кто-то неловкий рассыпал их целый пакет. Что же это за такое хитроумное дело? А ведь его участники действительно, как утверждает полковник, далеко не академики, чтобы разработать сверхсложную головоломку. Здесь все должно быть просто. Проблема только в том, что она никак не может найти хвостик ниточки, за которую можно потянуть и распутать весь клубок. Неужели я старею, а Кикки? Мадам подмигнула сидевшему у ее ног шпицу. Неужели и мне пора садиться дома в своей квартире и ждать помощи от других, более молодых, у кого жизнь лишь начинается, волонтеров? которые будут мне приносить чудодейственные таблетки. Я выпью парочку, и тут же мне снова будет двадцать лет. Мадам затянулась и выпустила в воздух несколько колец. Последнее кольцо получилось совсем маленьким, его мадам сдула. Двадцать лет. Эх, если бы на самом деле. Внезапно Эрнестина Вольф подавилась воздухом. Сама постучала себя по груди и громко кашлянула, а затем вскрикнула: "Конечно же, ну конечно же, как я раньше не придала этому значения? Все же на поверхности. Кики, за мной!" Полковник выскочил на крик мадам, но никого не обнаружил в крохотном дворике. Лишь высокой урни в нескольких метрах от двери дымилась непотушенная длинная белая сигарета. А воздухе еще плавало облако аромата французских духов.